Глава сорок первая. Александр. Прости, Алекс, что пришлось выдернуть тебя. Я думал, что смогу сам вести это дело, но, похоже, переоценил свои силы. Короля Лобоса я обнаружил сидящим на ступенях у входа в темницу. В его руках была старая, местами мятая фляжка для воды. Такие я видел у местных стражей. Вот только, судя по запаху, содержимое ее было значительно крепче. Я не стал спрашивать, откуда она у Ильяса. «Тебе стоило остаться во дворце», — сказал я, опускаясь рядом. «Знаю». Ильяс сделал большой глоток и поморщился. «От меня сейчас толку немного. В том числе, ты сейчас нужнее сыновьям, чем ей». На лице правителя Лобоса отразилась мука. «Как думаешь?» — повернулся он ко мне. «Если бы я тогда не допустил их помолвки с Годриком, как бы всё сложилось?» «Не знаю», — покачал я головой. «Но одно могу сказать. Жизнь в Лобосе при прежнем правителе для простых жителей была в разы хуже. Ты очень много сделал для королевства, но толчком к этому послужила месть». «Много сделал для королевства, говоришь?» Илья опустил голову на руки и нервно фыркнул. «Возможно, ты прав. Так и есть. Но...» — добавил он слабым голосом. «Я ничего не сделал для нее». «Ты посылал ей розы». Знаю, что раз в месяц Ильяс позволял себе такую маленькую слабость. Передавал через начальника стражи, бывшей возлюбленной, по одному цветку из королевского сада. За спиной раздались тяжёлые шаги. «Ваше Величество!» — обратился к королю страж. «Ваша светлость!» «Целители просили передать, что результаты осмотра и анализа крови готовы». «Мы сейчас подойдём», — ответил я за двоих. Коротко поклонившись, страж удалился. «Если хочешь, я схожу сам». «Нет!» Тряхнул головой Ильяс, и, кажется, я заметил в его волосах седую прядку. «Я хочу быть там. Может, предварительный результат обследования был неверным, и она просто... сама...» Я помог ему подняться. Ильяса немного пошатывало от выпитого, но до смотровой комнаты он дошёл сам. Тело Патрисии было с головой накрыто простынёй. Наружу выглядывала лишь рука с обломанными ногтями с зажатой в ней кислотно-жёлтой розой. Вызванный из дворца главный королевский целитель, седой старичок с мутными, как у рыбы, глазами, подтвердил причину смерти. Бывшую королеву отравили. К сожалению, тип яда установить не удалось. Лишь то, что, скорее всего, он был животного либо растительного происхождения. С высокой долей вероятности его подсыпали пленницы в еду. Магическая проверка кухни результатов не принесла, как и допрос всех дежуривших ночью стражников. Все, как один, утверждали, что никто никого не видел. Чтобы быть уверенным в результате, я лично допросил каждого на артефакте. Ни единой зацепки. Отряд королевских магов также не нашел свежих остаточных следов магии в камере. Закрутившись, я даже не заметил, как наступил вечер. Стоило вернуться и заново перечитать результаты допросов и экспертизы. Возможно, мы что-то в них упустили. Параллельно я отдавал распоряжение о подготовке похорон. Обычно государственных преступников хоронили на кладбище у северной стены темницы в безымянных могилах. Так поступили со старшим братом Патрисии. Но Ильяс настоял, чтобы его бывшую возлюбленную похоронили в родовой усыпальнице рода Дели-Лобос. Раньше она располагалась на территории дворца, но несколько лет назад Ильяс распорядился, чтобы ее перенесли на территорию заброшенного замка Дели-Роуз в сотни километров от столицы, который принадлежал кому-то из предков Патрисии. Лично я там не был, но, говорят, от замка целой осталась лишь одна башня и половина северного крыла а вся территория вокруг заросла непроходимым, колючим кустарником в человеческий рост. Мы с Ильясом уже собирались возвращаться, когда вдруг услышали отрывок разговора стражников. «Да какого чёрта этой чокнутой ведьме такие почести?» — раздался голос одного из мужчин. «Вы слышали, сколько народа она жизни лишила? Сдохла, так радоваться надо!» «Вот-вот!» — поддакнул другой. «Не понимаю, зачем искать её убийцу?» «Разве чтобы наградить!» — хохотнул третий. «Не знаю, кто это был, но я бы ему лично руку пожал». Его веселье подхватили и другие. Останавливать Ильяса, решившего выплеснуть свое горе и боль на безмозглых идиотов, я не стал. Лишь проследил, чтобы все они остались живы и добрались до лазарета. «Я хочу с ней попрощаться», — заявил мне Ильяс, переводя дух. Мысленно выругавшись, я вернулся вместе с ним в смотровую и остался снаружи. Ильяс вышел минута через две. «Надо отдать распоряжение, чтобы вокруг усыпальницы посадили жёлтые розы», — задумчиво произнёс он, потирая подушечку большого пальца и болезненно морщись «Даже не думал, что этот сорт может не вянуть без магии и воды больше месяца». «Что с тобой?» — спросил я, кивая на руку. «Это ерунда. Случайно зацепился за шип». «В каком смысле больше месяца? Мне казалось, цветок сорвали недавно. Он выглядел совсем свежим. Ты ничего не путаешь?» «Нет» пошатнувшись, ответил Ильяс. «Точно помню. Уже больше месяца прошло. Я собирался сделать это после бала, но меня Нинель замучила своими капризами, и я не успел». «Ильяс, что с тобой?» Бросился я вперед, подхватывая стремительно бледнеющего короля и доставая из кармана портальный амулет. Во дворец я перенес нас за доли секунды. «Целителя к королю, срочно!» Крикнул я, что есть мочи, накладывая на Ильяса заклинание стазиса, чтобы яд не успел распространиться в крови. Как я и думал, шипы оказались ядовитыми. Никто не догадался проверить цветок, хотя он был у всех нас перед самым носом. Оставив Ильяса в его покоях под наблюдением лекарей, я поручил главе службы безопасности выяснить, кто мог подкинуть цветок в камеру. Кольцо нагрелось на пальце, напоминая о том, что меня все еще ждет молодая супруга. Решив, что расследование может подождать и до завтра, я направился в наши с Авророй покои. Комната встретила тишиной и насыщенным ароматом роз. Кажется, после сегодняшней истории меня еще долго везде будет преследовать этот аромат. «Аврора, я вернулся!» — позвал любимую, скидывая китель и проходя в спальню. «Напомни, на чем нас прервали?» Но и там моей жены не оказалось. Ее переговорник остался в комнате, да и вещи были на месте. Слуги также не видели, выходила ли Аврора куда-то или нет. В груди поселилось дурное предчувствие. Последним, с кем Аврора общалась во дворце, был Патрик, чей переговорник также не отвечал. И я уже собрался бежать на поиски принца, как столкнулся с ним в дверях. «Ты куда так летишь?» – удивился он, потирая ушибленный локоть и проходя в гостиную. «Аврора здесь? Ее переговорник не отвечает. А я просто не мог дотерпеть до утра. Мне нужно сообщить ей потрясающую новость». Выглядел он при этом подозрительно счастливым для человека, который вчера потерял мать, а сегодня чуть не лишился родного отца. Впрочем, о последнем он мог еще не знать, если пропадал в архиве весь вечер. «Я думал, она с тобой. Где ты ее видел в последний раз?» «Мы вместе были у Агаты. Потом я ушел, а Аврора осталась. Больше я с ней не виделся. А что, она пропала?» Патрик вмиг подобрался, становясь непривычно серьезным. «Ее не было в комнате, когда я вернулся». «Ты думаешь, ее похитили? Из дворца?» Патрик плюхнулся на стул за столом и едва не сбил вазу с цветами, которых точно не было, когда я уходил. Тревожная мысль мелькнула на краю сознания. Тем временем Патрик тоже заметил букет, принюхался и поморщился. «В следующий раз, когда будешь дарить Авроре цветы, проси садовника не обрабатывать их зельями, чтобы лучше пахли. Розы их не любят и быстрее вянут». «О чем ты?» Патрик ткнул пальцем в букет. «Этот сорт роз пахнет не так ярко. Я точно знаю, мать выращивала их в своей оранжерее. А сейчас ими провоняла вся комната, Наша голова кружиться начинает, если близко стоять. Значит, их обработали чем-то. Обычно так делают торговцы, чтобы подороже и побыстрее продать, — пояснил он мне. Но я не дарил Авроре этот букет. Тогда кто? Может, здесь есть карточка? Патрик принялся осматривать цветы в ее поисках. Прикажи уволить вашу служанку. Как можно вытирать стол и оставлять грязные пятна? Поморщился он. Я тоже посмотрел на пятно и замер. «Патрик, не трогай цветы!» — крикнул я, отдергивая руку принца, потянувшегося к стеблям с крупными темными шипами. «Это не грязь, это кровь! не понимаю твою мать произнес я доставая переговорник и вызывая к себе начальника службы охраны дворца ее отравили на шипах розы которую ей подкинули был яд или я случайно укололся и едва не отправился вслед за ней мы вовремя успели его откачать прикрыв глаза я попробовал сосредоточиться и дотянуться до авроры по нашей связи я слышал что обладатели золотых брачных меток так умеют Возможно, где-то описаны способы взаимодействия, но времени искать и разбираться в них не было. Со второй попытки я почувствовал, как тонкая нить потянулась от меня куда-то далеко, за пределы дворца. «Ты думаешь, кто-то отравил Аврору тоже?» задыхаясь, спросил Патрик. «Нет», — ответил, открывая глаза. «Аврора жива, но, кажется, без сознания. Во дворце её нет». «Её похитили?» Принц, нервно меривший шагами комнату, остановился. «Думаю, да». «Слава богам!» — выдохнул парень с облегчением, но уже в следующую секунду его взгляд стал серьезным, а в голосе прорезались властные жесткие нотки. «Поднимай всех на поиски! Армию королевских стражей, наемников, всех, кого только сможешь! Мы просто обязаны найти тварь, что похитила мою сестру!» «Повтори, как ты сейчас назвал мою жену?»